Глава 16 Эдриан. История с часами, поначалу показавшаяся незначительной, разрастается как снежный ком. Конечно же, Эдриан доверяет тайной канцелярии разбираться с Сенишалем и с этой мисс Крок. Но новости поступают неприятные. Экономка затаилась в доме родственницы и боится нос высунуть наружу. Подозрительных посетителей тоже не принимает. Да и разговор с сенешалем ничего не дал. Тот заявил, что попросил мисс Крок разобраться с кражей часов и полностью доверился ее суждениям в этом вопросе. Все выглядело бы мелко и безобидно, если бы не печати. Человек, отвозивший мисс Крок к сестре, подтвердил, что незаметно проверил ее, и артефакт среагировал на печати. Значит, Эдриан догадался верно. Женщину пометили. Тайная канцелярия советовала не гнать Синешаля, а позволить им понаблюдать за ним. Лорд Турбиш любезно предложил избавить императора от головной боли и лично выявить всех интриганов при его дворе. "Займитесь этим", кивнул Эдриан. Ситуация напрягала, так как он подозревал, что в деле замешаны и руши. Эдриан бы понял, что леди Руш не желает принимать в отбор простую женщину, которая может встать на сторону Мари. Но способы были выбраны слишком сомнительные. Постукивая пальцем и по письменному столу, он принимает решение ограничиться предупреждением в память о заслугах лорда Руша перед империей. Старый вояка не дракон, но служил императору настолько верно, что встал в один ряд с крылатыми генералами, Леди Клэр все еще дуется на него, и Эдриан решает положить этому конец. Он звонит ей по артефакту связи, и когда оператор соединяет их, сухо и жестко ставит перед фактом: "Я на пару дней уезжаю в загородную резиденцию Рашборнов". Клэр, когда вернусь, желаю видеть тебя в своей спальне. Любовница только и успевает, что изумленно всхлипнуть но он просто бросает трубку. Мрачно смотрит на стену кабинета. На императорских плечах лежит слишком большой груз. Весь дургар смотрит на него в ожидании чуда, затаив дыхание. Враги притихли и мечтают о его провале. А боги? Боги гневаются. Найденные в Академии Дрейгерн древние надписи и изваяния пролили свет на многие обстоятельства истории. И Эдриан сильно сомневается, что драконам вернуть небо просто так. Их наказали за свои воли, за жажду абсолютной власти. Он прекрасно понимает, что и люди боятся возвращения крылатых ящеров. Поэтому в случае успеха он должен научиться не только повелевать, но и сдерживать сородичей твердой рукой. Но сейчас ему необходимо нащупать связь со своим драконом. Иногда он ощущает волнение и внутренний гнев, выступающий наружу в виде чешуи или сужающегося зрачка. Но подобное происходит очень редко и всегда непроизвольно. Эдриан подходит к окну и останавливается, разглядывая крупные хлопья снега. Слишком рано наступившая зима нанесла удар по сельскому хозяйству. Лорд Роберт Шарсо уже работает над этой загадкой. И если раньше они могли списать внезапные перепады погоды на взрывы артефакторных заводов, то сейчас творилось что-то слишком непонятное. Эдрион вспоминается последний разговор с лордом Робертом. Тот обрел дракона сам, без участия истины. Но после ужасного и несправедливого наказания, которому подверг его прошлый император, трансформация началась в тюрьме куда известного ученого и артефакта заточили по навету родственников его жены Эдриан яростно трет переносицу он тоже способен обратиться самостоятельно он император его путь не может быть таким же как у всех Эдриан сжимает челюсти он все еще не в состоянии поверить что боги подсунули ему Мариидаль. неграмотная фермерша а возможно попавшая в ее тело иномерянка. Неухоже, грубая, но как она двигается. Эдриан проводит ладонью по лицу, вспомнив крутые изгибы ее бедер. Безусловно, это испытание, и он его пройдет. Мари проиграет отбор, а через несколько лет он разведется с ней. Как только обретет крылья, сразу изберет достойную женщину, которая займет место рядом с ним на троне. Возможно, ею станет Клэр. История с мисс Крок заставляет его сомневаться в рушах. Упрямство возлюбленной снова кажется наигранным, и он отметает мысли о ней. Главное — его дракон. Через два дня он вернется из резиденции в столицу и хорошо повеселится. Навестит любимое казино, славное не только играми, но и замечательными иллюзорными представлениями. Эдриан велит подать автомобиль и интересуется у Сигала, не приходили ли новости от генерала Ремхарда Грехама. На островах Эйха произошло покушение на наместника, и драконы отправились навести порядок. «Они вернутся через пару дней», — почтительно отвечает личный императорский камердинер. Эдриан молча кивает и представляет, каково это — ощущать вкус морского ветра и наслаждаться полетом. Но его дракон не желает проявляться. Два дня в загородной резиденции Эдриан проводит в одиночестве и размышлениях. И каждый раз, при мыслях Оклер, глубинные звериные в нем неприязненно шевелятся. Это плохо. Очень плохо. Ненадолго ему удается ощутить дракона и внезапно приходят воспоминания, что в юности он чувствовал его чаще. Дракон. Звериная сторона наследного принца, которого он всегда стеснялся. Сколько женщин он перебрал, и всех его зверь встречал этим странным глубинным холодом. Так было, пока Эдриан не заглушил холод красавицы Клэр, что ворвалась в его жизнь как летнее солнце.